Четыре фазы этногенеза. Оглядываясь на историю, мы не можем не отметить, что из народов, процветавших пять тысяч лет тому назад, не осталось ни одного. Из тех, кто творил великие дела за две тысячи лет до нас, уцелели лишь жалкие осколки немногих. Те же, кто существовал в X веке, по большей части еще живут, хотя и весьма изменившись. Надо думать, что и в дальнейшем этносы будут появляться и исчезать. Как и почему это происходит? Центральная проблема этногенеза. Наша задача сводится к тому, чтобы уловить механизм становления этноса и проследить его эволюцию вплоть до полного исчезновения или перехода в стабильные реликтовые формы. Это можно сделать, изучая только законченные процессы, то есть обратившись к истории, например, к этногенезу римского народа, византийцев, древних турок, Отметим, что и у других народов закономерность процесса этногенеза была принципиально такой же, разумеется, с учетом локальных особенностей. Но проанализировать всю этническую историю в статье невозможно, да и не нужно. Достаточно несколько примеров. Согласно преданию, Рим был основан в 754 году до н.э. группой беглецов из разных племен, объединившихся для совместной жизни на семи холмах. Первый период до 510 года до н.э., Это поселение находилось, по-видимому, под верховной властью этрусских царей, а после составляло самостоятельную республику, полис. Поэтому целесообразно принимать за исходную дату этногенеза именно 510 год до н.э., когда интересующий нас этнический коллектив впервые заявил о своем самостоятельном существовании и самоопределился. Вначале он состоял из двух этнических компонентов – патрициев, латинин, и плебеев, этрусков. течением времени образовавших три сословия – патрицианско-плебейский нобилитет, плебейское всадничество богатые люди и римский народ, состоявший из обедневших патрициев и плебеев. Новый этнос рядом удачных войн подчинил себе сначала окрестные города Лациума, а затем всю Среднюю Италию, часть населения которой была истреблена, а часть превращена в союзников, то есть в неравноправных членов сложившегося римского этноса, III век до эры Назовем этот период фазой исторического становления. Следующий период ознаменовался завоеваниями, продолжавшимися до середины II века до эры когда Рим сокрушил своих соперников – Карфаген, Македонию и греческие государства. Этот период можно назвать начальной фазой исторического существования. Кризис этой фазы наступил в в 133-121 годах до н.э., когда погибли братья Гракхи. В 90 -м, 88 -м годах до н.э. вспыхнуло восстание среди союзников, требовавших уравнения в правах с собственно римскими гражданами, но оно было подавлено, и тогда же, в 88 году до н.э., началась гражданская война в самом Риме между Марием и Сулой, продолжавшаяся и после их смерти, вплоть до полного умиротворения империи и сопредельных стран августом в тридцать году до нашей эры битва при акциуме. Август провозгласил золотую посредственность как лозунг политической стабилизации укрепления военной мощи и обращения в прошлое за поучительными примерами эта система несмотря на несколько пароксизмов на короткое время прерывавших спокойное течение жизни сохранилась до смерти Марка Аврелия сто год нашей эры это конечная фаза исторического существования.